Глава шестая. Мой пациент Том только-только ушел, и у меня есть десять минут перед следующим сеансом, поэтому я спешно звоню Эдди. Когда ты уехал, я сходил в ритуальное бюро, где проводили поминальную службу по маме. Хозяин бюро — друг нашей семьи. Он сказал, что не видел ее тело и вообще насторожился, едва я завела с ним разговор на эту тему, выпаливаю я. А еще только что приходил детектив. Девушка, которая была сегодня утром у меня в кабинете, главная подозреваемая в деле об убийстве. Она еще и беглянка вдобавок, сообщает Эдди. Что? Не понимаю я. Мне только что звонил Пол. Он связался со знакомым из отдела распознавания лиц, и тот идентифицировал твою гостью. Ее зовут Кристина Каддл. Каддл. Откуда мне знакома эта фамилия? Погоди, Она как-то связана с семьей миллиардеров кадалов владельцев компании Трикфарма. Да, отвечает Эдди, это дочь Уильяма Кадала младшего Он ведь один из братьев фигурантов дела федералов против Трикфармы доходит до меня. Совершенно верно. Мне известно о Трикфарме, потому что эта компания ответственна за охватившую всю страну эпидемию опиоидной наркомании. В прошлом месяце... Министерство юстиции предъявило братьям Уильяму Кадалу-младшему Квентину Кадалу, унаследовавшим компанию от покойного отца Уильяма Кадала-старшего, обвинение в мошенничестве за неправильную маркировку одного из более утоляющих препаратов, вызывающих зависимость. Его можно было использовать только в больницах, причем лишь в течение короткого времени, но из-за неправильной инструкции по применению лекарство пошло в массы. Многие мои коллеги, ставшие свидетелями того, как препарат Трикфармы разрушал жизни пациентов и их семей, считали, что новые заявления от пострадавших будут поступать еще в течение долгого времени. Когда только-только стало известно про обвинение, я сразу подумала про маму, которая по роду деятельности специализировалась именно на лечении зависимостей. Примерно за год до ее смерти Она потеряла одного из пациентов в результате случайной передозировки. Парень был спортсменом, получил травму спины, и прописанное ему обезболивающее привело к зависимости. Пусть мама была очень уравновешенной, я помню, каким тяжелым грузом легла на нее та смерть. Она сходила на похороны, а потом я подслушала, как она говорит папе. Этого не должно было случиться. Ее явно душили слезы. Работа с зависимыми пациентами очень повлияла на маму. Я никогда в жизни не видел, чтобы она пила алкоголь. Вообще ни разу. Но какое ради всего святого она могла иметь отношение к Кристине Кадл и семьи миллиардеров, владевших компанией Трикфарма? Когда мама исчезла, эта самая Кристина, скорее всего, даже еще не родилась, если судить по ее внешности. «Кристина — главная подозреваемая в деле об убийстве собственной матери», продолжает Эдди. Месяц назад они вдвоем провели несколько дней на борту яхты в районе острова Каталина, и мать упала за борт. Кристина заявила, что это произошло ночью, пока она спала, но, по мнению следователей, дело нечисто. Боже! Кристина, может, немного не в себе, но не выглядела психопаткой и уж тем более человеком, способным прикончить родную мать. Планировалось арестовать ее и не выпускать под залог, Семья настолько богата, что Кристина спокойно могла бы скрыться. Но кто-то намекнул, что у нее на хвосте федералы, и девушка ударилась в бега сразу после того, как побывала у тебя. «И куда она направилась?» — поинтересовалась я. «Похоже, в данный момент она летит в Барселону частным бортом», — сообщил Эдди. «Но после посадки ее экстрадируют?» и «Она слишком известна. Вспомни Романа Полански. Испанцы не позволят федералам забрать ее». Минуя испанский суд, а где Кристина окажется к тому времени, одному Богу известно. Вряд ли она собирается сидеть на одном месте. «И что, власти на полном серьезе думают, будто она убила свою мать?» — спрашиваю я. «Зачем?» «Понятия не имею. Мотив пока неизвестен». Кол упомянул, что до замужества ее мать была фармацевтическим представителем трик фармы. Несколько лет назад она развелась с Уильямом Кадалом-младшим. И хотя мне тяжело думать, что мама, возможно, не погибла, а бросила меня, мысль о том, что единственный шанс ее найти испарился, приводит меня в настоящее отчаяние. Ключиком к маминому местонахождению была Кристина, которая теперь в бегах и летит в Европу. «И там как, Лима?» — спрашивает меня Эдди после долгой паузы. «Если честно, ужасно», — отвечаю я. «Мы справимся», — говорит он, — «обещаю». «Ты ведь заскочишь после работы, да?» «Да». И вот и хорошо. Мы с нетерпением тебя ждем», — заверяет Эдди. Мы заканчиваем разговор. Я иду в туалет и ополаскиваю лицо холодной водой. Тут до меня доходит, что с самого завтрака у меня не было во рту ни крошки, и я спешу на кухню. Открыв дверь, я обнаруживаю там двух коллег — Розу и оуэна Они обедают. Мы здороваемся И я разогреваю в микроволновке порцию готовых макарон с сыром, который еще утром сунула в наш общий холодильник. Внимание коллег сосредоточено на маленьком телевизоре, который стоит у нас на кухонном столе рядом с кофеваркой. Они смотрят сногсшибательные новости про Кристину Каддл. Думаю, ей тоже отлично известно, как сбежать от закона, предполагает Оуэн. Яблочко от яблоньки недалеко падает, подхватывает Роза. Как думаешь, отца и дядюшку этой девицы в конце концов посадят в связи с новыми обвинениями? — Вот уж вряд ли, — отвечает Оуэн. До сих пор им отлично удавалось избегать правосудия. Микроволновка издает громкий писк, заставляя меня вздрогнуть. Я достаю из нее свой ланч и присоединяюсь к коллегам за столом. — Слышала? — оборачивается ко мне Оуэн. — Дочка одного из братьев Кадалов вроде как убила свою мать и избежала из страны. Я мотаю головой, притворясь, будто не знаю этой новости и тем более помалкиваю о том, что подозреваемая в убийстве беглянка всего несколько часов назад заявилась сюда, ко мне в кабинет, и заявила, будто моя мертвая мать по-прежнему жива. Подцепив на вилку макарону, я отправляю ее в рот. У еды вкус песка. Я заставляю себя ее проглотить и встаю с ощущением, что меня вот-вот стошнит. Но мне удается сдержаться. Слишком скользкая эта дорожка, я не могу позволить себе на нее свернуть, а потом сажусь на место и продолжаю есть.